Глава 12 О жалобщиках и неприятных сюрпризах. Анастасия Астра. Я смотрела на господина Смола и хлопала глазами. Только что капитан показал жалобу, которую на меня накатал мясник. Мало того, что написал, да еще и отправил на имя герцога. Не знаю, видел ли эту бумажонку сам Джеймс Бертрам, но я была уверена, что одним капитаном дело не ограничилось. Я... Покушалась на мясника, выдохнула после минутного хлопанья глазами. Я же его лечила. Это и жена Шварца подтвердит. Шварц приходил в комендатуру без жены, сообщил Смол, внимательно глядя на меня. Астра, расскажите, как было дело? Я поправила волосы, которые только-только перед приходом стража заплела в косу. Неожиданный выпад мясника неприятно удивил, но таить мне было нечего. «Господин Смол, может, чай? Заодно и расскажу, как все произошло». «Не откажусь», — согласился мужчина, после чего мы направились в дом. А пока накрывала на стол, рассказывала и про нашу первую встречу на рынке, и про вторую тоже, когда лечила Гюнтера Шварца. Все же мясник мне не понравился сразу, а первое впечатление зачастую самое настоящее. «Значит, говорите, расстались вполне мирно», Поинтересовался капитан, косясь на рыжего, который непонятно, когда появился на кухне. Иногда казалось, что лис, почти вездесущ, появляется, когда ему надо, уходит, не попрощавшись. Еще бы оповещала о всяких неприятных личностях, цены бы коту не было. «Да», — подтвердила я, — прекрасно помню, как и что происходило. «Разве что...» — вскинула голову и взглянула в глаза капитана. «Что?» Мужчина насторожился, напомнив сейчас пса со стоячими ушами. Я ограничила господина Шварца в жирном, жареном, а еще рекомендовала не злоупотреблять алкоголем и не есть по ночам. Его жена обещала проследить за диетой мужа, и мне кажется, она так и делает. Подозреваю, вынужденный отказ мясника от дурных привычек трансформировался в ненависть ко мне. «Поговорю с госпожой Шварц», — пообещал капитан, поднимаясь из-за стола. и с самим жалобщиком. Мы попрощались, и я перевела дух. Наверное, в своем мире я бы расстроилась и даже заплакала от несправедливости, однако ничего подобного не было. Мясника сложно назвать хорошим человеком, а от этого желчного характера страдает в первую очередь семья. И я очень надеялась, что госпожа Шварц справляется со своим мужем, иначе эти двое непременно покалечат друг друга». Женщина не выглядела забитой, а значит, в качестве пациентов я могу увидеть кого-то из этих двоих. Надеюсь, визит капитана остудит нервного колбасника. Еще днем я собиралась на рынок за свежей рыбой для котов, а теперь решила заглянуть и к шварцам. Захвачу успокоительные травки обоим супругам. Пригодится, даже не сомневаюсь в этом. Господин Смол ушел, мне же грустить было некогда». Пришла женщина средних лет и попросила удалить у нее зуб. Я сначала пешила, а потом покачала головой. Даже несмотря на небольшой опыт, сложности не боялась. Однако в стоматологии не годилась, потому как это совсем другое ремесло. Похожее и все же другое. У меня нет таких сил и инструмента, чтобы помочь пациентке, а вот поддержать это пожалуйста». Попросила больную открыть рот, сославшись на воспаление вокруг зуба. Сама же пальцами коснулась щеки женщины, уменьшая отек десны, но не боль. Подумала, если сейчас болезнь полегчает, она может забросить лечение, а этого категорически нельзя было делать. Посетительница пообещала, что непременно пойдет по нужному адресу и прямо сейчас. «Надеюсь, так и случится». Я вышла на крыльцо, чтобы посмотреть, в какую сторону улицы двинется больная. И тут заметила интересного мужчину, неспешно приближавшегося к моему дому. Брюнета, чьи выгревшие на солнце волосы были собраны в хвост. А когда наши взгляды встретились, то стало не по себе. Орм Крог. Он долго стоял, смотрел на дом лекарки Астры Риони и пытался унять бешено бьющееся сердце. Несколько лет он искал ее, менял города, чтобы найти эту дрянь. Когда-то Орм решил, что именно Риони станет его спутницей. Не на конечно же, а на время. Лет на пять и не больше. Сам ведьмак разменял уже два столетия и вот-вот доберется до третьего. С Астрой Крок познакомился исключительно из-за трудов ее отца. Профессор Эрнст Риони был известным ученым, умеющим перемещаться на расстояние при помощи порталов. Крайне редкий и практически бесценный дар, только сам ученый нашел способ, как развить его. Профессор отказался делиться знаниями, и ведьмаку пришлось убить Риони, чтобы завладеть делом жизни ученого. Им была книга, которую ведьмак не доверил никому. Кроме... А вот тут Орм попался как сопливый юнец, прельстившийся телом смазливой девицы. И одно бы дело, это была какая-нибудь рано в вдовушка или шлюха из борделя. Но все оказалось гораздо проще. Астра Риони была единственной дочерью профессора, хотя сам ученый был равнодушен к их родству. Они даже жили отдельно друг от друга, месяцами не общаясь и не страдая от этого. Орм увидел, что девица тоже не испытывала к отцу нежных чувств. Однако убийство — это не щелчок по носу. Ведьмак подозревал, что Астра догадалась, кто виновен в смерти родственника. После произошедшего Крок затаился, не привлекая к себе внимания. Но Астра... Нашла его тайное жилище и пришла под покровом ночи, ничего не боясь. Она заявила, что ей все равно, и что отец совершенно чужой человек, иначе бы мать его не бросила. Сначала ведьмак не поверил, но отношения продолжились, и подозрения отпали. Крог обучил профессорскую дочь многому, что умел сам. Но главное, девушку привлекала магия, сила, которой нет у обычных людей — Она обмолвилась, что тоже хотела бы продлить свою жизнь, и ведьмак решил, почему бы и нет. Он даже подумал, что сможет существовать бок о бок с Астрой не пять, а все десять и двадцать лет. В конце концов, что значит этот временной отрезок для того, кто оставил за спиной два столетия? Орм решился. Поделился, за счет чего он продляет свою жизнь. Без чуда тут не обошлось, а вокруг так много талантливых негодяев, наделенных магией. Вот именно от них-то и стоит избавляться сотворить благое дело для всех горожан. Астра вновь удивила своего наставника, который являлся ее любовником. Она не упрекала его и не ушла из жалости к всякому магически наделенному сброду. Скорее и наоборот, Рио пришла в восторг от этого способа. И при эксперименте, не убивала магов, а незаметно отбирала у них силу. Она объясняла, что не желает смерти людям. И пусть девушка играла словами, а сам ведьмак не верил в ее красноречие, но выглядела и впрямь не так расточительно. Впрочем, самому кругу плевать на тех, кто, по сути, являлся расходным материалом. Спустя несколько месяцев Астра сбежала, прихватив с собой книгу отца. Крог бросился на поиски. Но все безрезультатно. Он менял страны, города, переезжал с места на место, навещал всевозможных лекарей и знахарей, травников и целителей. В этом городе Орм прожил всего лишь месяц и даже успел узнать про лекарку Риони. Собирался навестить мерзавку и забрать у нее то, что мужчина считал своим. Но планом не суждено было сбыться. Вмешался герцог Бертрам. отвратительная личность, гроза ведьм и ведьмаков, и Крок был уверен, что когда-нибудь они схлестнутся. А пока сам Орм был слаб, потому что давно не попадались действительно одаренные маги, способные поделиться силой, то есть они были, но точно не одинокие личности, которых некому хватиться». Ведьмак сумел сбежать и какое-то время обитал в близлежащей деревеньке, чтобы показать ненавистному Бертраму, будто сам Крок покинул эти места. Однако вечно жить за городской стеной, и непонятно чего выжидать смысла не было. Поэтому Орм решился и отправиться к той, которая когда-то его обокрала. Первым желанием было схватить Риони за шею. Слегка придушить, чтобы поняла, насколько серьезны его намерения, и что теперь ей не сбежать. Он даже сделал шаг навстречу мерзавке, как вдруг осознал, что есть во всем этом какое-то несоответствие. Прошел всего год, а эта девушка воспринималась иначе. Она оставалась собой, но... И в то же время Орм был уверен, что не изменилась. Астра стояла на крыльце и смотрела на него. и наученный жизни ведьмак чувствовал, что он ей не понравился. Не страх в ожидании расплаты, а именно настороженность читалась в глазах девушки. Кажется, она его и сама не узнала, а ведь этого не может быть. Крок не сопливый подросток, чтобы за год сильно измениться. Его лицо всегда было обветренным, а волосы выгоревшими на солнце. Но все же он оставался собой и ничего не предпринимал, чтобы его не узнали. Впрочем, кроме самой Риони, в этом городе мало кто был знаком с ведьмаком, месяц проживавшему старого кладбища. Почему он выбрал то место? Вовсе не из любви к мертвякам. Их Орм не боялся, но и не предпочитал живому обществу. Просто там спокойнее, и меньше шастает тех, кому не стоит знать о нем ничего. После первого шага последовал второй. И тут Орм окончательно запутался, потому что услышанное... «Вы что-то хотели? Не могло принадлежать Астре Риони Так искусно играть?» Ведьмак пробежался взглядом по фигуре девушки, и сомнения усилились. «А она ли это?» Строгое зеленое платье облегало стройную фигуру, и, надо заметить, довольно соблазнительную. Однако Орм хорошо помнил, что у любовницы изгибы были более крутые, да и сама на фигуристе этой обыкновенной копии. Надо признать, прежде чем свернуть мерзавки голову, Крок не отказался бы от хорошего секса. Рео не затеянится, так чего разбрасываться ее талантами понапрасну? За мыслями о плотских утехах Крог едва не споткнулся. А ведь и точно. Копия или нет? «У вас проблемы со слухом?» — повторила девица. На всякий случай ведьмак задрал голову, чтобы убедиться в имени лекарки с вывески, а то вдруг перепутала перед ним какая-нибудь Асия, а не Астра, ведь он словно держимый носился по королевству и искал воровку. Но надпись гласила, что перед ним именно Астра Риони, а значит, ошибки быть не может. «Нет, со слухом и с глазами. Полный порядок». заявил Орм, останавливаясь на расстоянии вытянутой руки от девицы. Ведьмак решил не гнать коней, а понаблюдать за лекаркой, хотя бы ради того, чтобы выяснить, где сейчас находится украденная книга. И можно это сделать с наскока, но не хотелось. Что-то останавливало, О себе Орм привык доверять. Анастасия Астра Я уставилась на странного визитера, а самой хотелось отступить в дом и закрыть дверь перед носом этого до дрожи неприятного человека. Он же глядел оценивающе, словно решал, купить ли меня в придачу к лакированным туфлям или обойтись. Было у меня предчувствие, что этот мужчина не просто смотрит, он рассматривает, возможно, он лично знаком с моей предшественницей и сейчас видит несоответствие. Я еще и сама не разобралась, почему мы с Рио не похожи. Только объяснений может быть великое множество, и нет смысла оправдываться. В моем мире известны конкурсы двойников, при этом люди жили на разных континентах, и их предки никуда не выезжали. Что толку гадать, почему так или иначе... А вот осторожность еще никому не мешала. «Я слышал», — протянул незнакомец. «Вы искусная лекарка». «Не найдется ли у вас средство от головной боли? Чего-нибудь не слишком забористого?» Он явно врал, только не пойму, по какой части. Наверное, практически во всем. На языке вертелось предложить подозрительному страдальцу топор и плаху, но я поостереглась это делать. А еще мне не хотелось приглашать его на осмотр в дом, хотя бы потому, что остаться наедине с этим человеком — не самое лучшее решение». поэтому я наплевала на мнение о себе и ответила. «Подождите меня здесь, сейчас принесу вам какие-нибудь травки. Поможет, я уверена». Мужчина посмотрел на меня так, что захотелось умыться. С Астрой он знаком, это несомненно. Только почему молчит, что задумал? Или же решил понаблюдать за мной? Следопыт. «Поторопитесь». Ухмыльнулся незнакомец и остался ждать меня на крыльце. я скрылась за дверью и глубоко вдохнула. «Ох уж мне эти местные мужчины! Какие-то они все загадочные! На ум пришел герцог Бертрам, и, честное слово, сейчас я бы не отказалась от его присутствия, исключительно ради собственной безопасности. А еще мне не верилось, что этот человек пришел просто так. Но разве я в чем-то виновата, что переместилась сюда? Нет, конечно же. Значит, живую работаю, а дальше посмотрим». подаваться в бега в поисках какой-то другой доли не имеет смысла. У астры имелся запас сушеных трав, а еще уже готовые сборы, рассыпанные в мешочки. Взяла валериану, мяту, боярышник и ромашку, кинула горстку шиповника и все это сунуло в тряпичный мешочек. Пока набирала, волнение немного улеглось, и это было к лучшему. Мужчина дожидался на крыльце. Он уже не улыбался, а смотрел заинтересованно, продолжая прожигать меня взглядом. Может, Астра ему денег должна? Много. Хотя нет, он бы тогда спросил и не постеснялся. Значит, тут что-то другое. Сколько это стоит? Незнакомец развязал завязку мешочка и сунул туда нос. Удивился. Пахнет вкусно. Вы ждали куриный помет? Не удержалась я от колкости и тут же прикусила язык. «Молчи, Аська. Этот человек мне был совершенно незнаком, и не стоило развивать тему непонятно с кем». «Примерно что-то вроде этого», — со смешком ответил посетитель. «Чтобы исправиться, я назвала цену, а, получив деньги, пожелала мужчине здоровья и скрылась в доме. У меня еще куча дел недоделанных и коты ненакормленные. Вот».